Глава 10. Часть 1. Это и есть морозный пик? Эльза рассматривала протяженную снежную долину с бушующим бураном. Снег там вьюжил так плотно и быстро, что увидеть хоть что-нибудь в центре было невозможно. По сравнению с ним, пурга Амглоза казалась в разы гостеприимней. Стоя внутри пещеры, куда не проникал морозный ветер, красноволосая представила каково снаружи. «Очень похоже». Добрались, значит. Вполне уверенно кивнул Аполлон. Ему это место было знакомо из снов. Даже странно оказаться здесь наяву. Не хватало пары деталей в виде ног великана, коих он каждый раз видел из этой самой пещеры. Но это мелочи. Четыре дня Аполлон с Эльзой и Барсом бродили по лабиринтам пещер. Видели магматические реки, монстров в них живущих, Видели редчайшие растения и даже окаменелые драконьи яйца, скорлупа которых давно не источала жизни. Аполлон оглядел выход из пещеры, довольно просторный, с плоским широким проемом. Здесь в укрытии каменных стен было куда прохладнее, чем в лабиринтах, а снаружи, судя по неистовой погоде, давил лютый мороз. Перед таким вызовом природе следовало как следует подготовиться. Зачаровать одежду... Эльзе выпить согревающие эликсиры и оставить все лишнее. «Сделаем привал. Сейчас около трех дня, пора перекусить», заметил юный демон и первым снял с плеча сумку, уложив ту на каменный пол, после чего направился разгружать снежинку. Эльза сняла мешок-рюкзак, заботливо предоставленный Аполлоном для личных вещей, раскрыла и принялась вынимать специи для готовки, а также припасы эликсиров. Ее взгляд устремился в спину юноши, на лице девчонки заиграла легкая улыбка. Ей безумно нравилось их приключение. Даже факт того, что все это ради заучки Стелла Ди Мартинус, практически не портил общее впечатление. А если быть совсем честной с самой собой, то Эльза в какой-то степени даже считала ее за подругу, ведь по существу общалась с ней в Академии больше, чем с остальными». И не важно, что на соревновательной почве. Борьба, драки, состязания – все это очень часто сближало даже самых немыслимых врагов, так что Эльза со стеллой не исключение. Обе вполне уважали способности друг друга, пусть и были на совершенно разных уровнях. Снежинка захрустела кормом. Аполлон присел на колено подле Эльзы и занялся костром. Из магии дерева были созданы дрова, после чего фейербол жадно обхватил сухие деревяшки. «Ты сегодня такой молчаливый?» Достав из чаши заготовку для каши, произнесла Эльза. Аполлон сухой веткой поправил в костре поленья и с задумчивым лицом ответил. «Немного». Затем взглянул в глаза Эльзы. «Я переживаю. Дальше идти опасно. Не хочу, чтобы ты пострадала». «Об этом нужно было думать раньше», — хмыкнула она. Но не с подколкой, а, мол не собирается возвращаться назад или оставаться в этой пещере. Мы начали этот путь вместе. Так же его и закончим. Что бы нас ни ждало. Аполлон кивнул и, скрыв улыбку, продолжал наблюдать за костром. Конечно, ему было приятно, что Эльза идет с ним на самый край света, без вопросов, без претензий, просто рядом. Да и он не позволит, чтобы с ней что-то случилось. Умрет, но не позволит. Вот вызволим Стеллу... И отправимся вместе в путешествие», – мечтательно произнесла Эльза. «Но сначала устрою брату семейный вечер», – с довольно злобной улыбочкой добавила она. Обед был скоротечен, все из-за спешки. Четыре дня блуждания в каменных пещерах подгоняли завершить путешествие как можно скорее. И благо Эльзу не нужно было постоянно торопить, и сама все понимала. Всегда, когда Аполлон заканчивал прием пищи, она также завершала трапезу, И собиралась в путь. «Так, жена, подойди, зачарую твою одежду». После сборов посуды и провианта позвал Аполлон. «Я уже говорила, это смущает». С чуть залевшим лицом отозвалась Эльза, после чего подошла ближе. На щеках легкий румянец, взгляд в пол. «Жена, жена, жена!» повторил Аполлон. «Я буду говорить это, пока не привыкнешь». «Ну все, прекрати, поняла» фыркнула красноволосая и подняла взгляд. «Хорошо, жена!» Не обращая внимания на ее вздохи, Аполлон улыбнулся, после чего приступил к рисовке указательным пальцем магических рун прямо поверх ее одежды. «Это защита не только от холода, но и магии, вплоть до третьей ступени. Кстати, на рынке такую одежду можно неплохо продать», хмыкнул он, перейдя уже к обуви. Когда юноша вот так заботливо присел у ее ботинок, и поправил один из шнурков, Эльза поплыла. Мысли о том, что Аполлон-демон покинули ее голову еще в ту первую ночь. Разве демон может быть таким заботливым? Если да, то она согласна перейти на темную сторону. «И по какой цене?» — задала красноволосая вопрос, накручивая пальцем красный локон. Аполлон поднял голову, взглянул ей в глаза и ухмыльнулся. «Ты точно не еврейка?» — Из Нефердорса я, сам же знаешь, — хмыкнула Эльза. — Не знаю никаких евреев. — Да понял я. Но поверь, среди них ты была бы как рыба в воде. — Ха, готова. Он поднялся, поправил капюшон на голове своей женушки и улыбнулся. — Чего? — чуть смутилась она. — Ты такая милашка. — Опять ты хочешь это? — смутилась Эльза еще больше. Уж на что и ушло время, так на приставание Аполлона. «Нет-нет», — улыбнулся он, — «сначала задание, а девушки... а девушки потом...» «Идем!» — хмыкнул он с улыбкой и первым пошел на выход. Едва переступив порог пещеры, Аполлон прочувствовал неприятное давление. Мороз был неестественен, сто процентов создан на магической основе, притом не только наносил периодический урон в виде обморожения, но и истощал. Кто мог создать такой дисбалансный климатический барьер? А что еще важнее, кто был способен его поддерживать? В памяти юного демона всплыло существо из сна с апфировыми глазами. Это его рук дело? Кажется, то существо предупреждало Аполлона о смерти. Но юноша, вдохнув морозный воздух поглубже, сделал уверенный шаг, вступив на снег. Тот был слишком сухим. Влагу давно выдуло ветрами, что буйствовали в долине, подобно всадникам хаоса. «Ох!» — скукожилась Эльза, выйдя следом. Еще бы она не прочувствовала такое давление. Благо руны, нанесённые Аполлоном, позволили остаться защищенной от воздействия магического барьера. «Правду говорят. спика редко кто возвращается!» — крикнула она через шарф, прикрывающий нижнюю часть лица. Ветер бушевал. Снег врезался в одежду мелкими острыми осколками. Без рун ткань будто то дубленная кожа и даже шкура превратились бы в изодранное шматье. «А мы вернемся!» — отозвался громко Аполлон. «Давай помогу!» Он подсадил Эльзу в седло, поправил застежку сумки с провиантом и, погладив морду барса, залез на переднее место. Малые глаза посмотрели сквозь снег, как же все напоминало его внутренний мир. «Вперед!» — хлестнул Аполлон поводьями, и снежинка получавшая магические укрепления наложенными заклинаниями, без труда помчалась вперед. Наконец, сдерживающие стены пещер закончились, и можно было разбежаться в волю. Теперь и колючий ветер не преграда. Больше двух часов они продолжали путь. Кругом вьюжило, но даже так нельзя было не заметить ледяные глыбы, торчавшие из-под слоя снега. Имея цвет ультрамарина и индиго, они походили на огромные магические кристаллы. Эльза так и подумала, что это самые настоящие руды, из которых и делают кристаллы освещения и прочее. Однако она ошибалась. Природа данных образований отличалась от используемых. Если кристаллы освещения получали путем варки нескольких рядовых элементов, то эти имели естественную природу. «Что это?» Эльза, с трудом проглядывая горизонт из-за плотной метели, заметила нечто белое и огромное. «Похоже на кость!» — отозвался Аполлон. Красноволосая сглотнула. «Кость?» Длиной метров восемьдесят она торчала из-под снега, подобно накрененному небоскребу. И неизвестно, какая часть погребена. Что за гигантское существо могло жить в таких суровых землях? Это пугало, наводило тихий страх. Миновав ее, Эльза старалась не оглядываться. Кто знает, вдруг подобное существо нападет на них. Мысли об этом настораживали. Среди недружелюбного воя метели раздался оглушающий грохот прямо за очередным заснеженным холмом. Эльза прижалась к Аполлону. Он же успокаивающе похлопал ее по руке и направил Барса к вершине. Снежинка, чувствуя уверенность всадника, послушно забралась наверх. Перед глазами троицы показалась высоченная ледяная стена, чудовищно огромная. Никакие защитные стены Нифердоса не стояли и рядом. Стало ясно, что именно создало грохот. Ворота. Гигантские, созданные из металла, они охранялись великаном. Только что тот пропустил соплеменника и прикрыл воротину, продолжив нести службу. «Великаны?» Глаза Эльзы выражали искреннее удивление. «Еще бы! Она и не мечтала увидеть такое!» «Возможно, это их поселение», — обернувшись, кивнул Аполлон. «Мы отправимся к ним?» «Да». «Ясно, я... я готова». «Вижу», — улыбнулся он и направил Барса к вратам. Что именно скрывалось за высокой стеной, неизвестно. Даже у Аполлона не было знаний по данному вопросу. Мог ли там быть обычный город, деревня великанов? А может, там край света?» о котором постоянно говорили люди его прошлого мира. Барс трудолюбиво вез путников к воротам. Расстояние сокращалось, а вместе с ним стихало и вьюга. В какой-то момент морозный ветер сошел на нет, будто граница магического барьера из ледяной стужи заканчивалась именно здесь. Великан, облаченный в шкуры, с каменным молотом на плече, выглядел как заядлый охотник нацепивший на себя одновременно все трофеи. Угрюмые брови, высокий лоб, рыжие волосы, заплетенные в косу. Он напомнил викинга, увеличенного в десятки раз. При этом лицо хоть и было с грубым подбородком и мощными скулами, но мало чем отличалось от тех же самых северян. Стандартное, без отличительных особенностей. Взгляд его голубых глаз уже с минуту следил за приближением Барса и пары людишек садников Конечно, это удивило. Что тут забыли люди? Еще и дорогу нашли. Через защитный барьер. Странно. Но виду он не подал. Стоял подобно угрюмой статуе и глядел на их приближение. Как сильнейшему стражу врат, ему не позволено отлучаться от поста. Нужно держать проход. Если он уйдет, то кто будет исполнять данную обязанность? Через десять минут Барс остановился на дистанции в сотню метров. Великан молча наблюдал, как мальчишка покинул седло и направился к нему. Бесстрашный, что ли? Страж чуть поиграл мускулами, перебрал пальцами по рукояти огромного молота, хрустнул шеей. Муравей все приближался. Неужели человечешка не увидел всех этих сигналов и не испугался? Ладно, что если так? Великан прочистил горло и мощно сплюнул в сторону гигантский плевок. Не сработало. Может, нужно было плюнуть самого муравья? «Добрый вечер!» — прокричал Аполлон. «И чего кричит, как будто великан глухой?» «Дальше вы не пройдете!» — угрюмо произнес страж. Так было положено. Он не мог никого пропустить. Задача у него такая. «На это есть причины?» — обычным голосом спросил Аполлон, поняв, что крики лишние. «Причины?» — великан задумался. Так-то особых причин нет, если не считать задание. «Да», — ответил он коротко. «Может, все же есть какой-то способ пройти?» Начал торговые отношения Аполлон, решив, что Эльзе придется распрощаться со всеми собранными камушками. Ха! Однако материальные блага не волновали сердце великана. «Способ лишь один», — прогудел он. «И какой?» Выждав довольно длительную паузу, уточнил юный демон. Разгромадино умолк. Тот словно ждал, когда шкет спросит, и натянул губы в усмешке. «Выдержать удар молота стража! А страж — это я!» — он снял с плеча молот, явив глазам Аполлона многотонное орудие убийства. «Понял!» — юный демон вынул из ножен меч. Эльза, оставшаяся на относительно безопасной дистанции, не слышала разговор, но увидев, как Аполлон и Великан взялись за оружие, направила снежинку вперед. «Стойте!» — раздался ее испуганный крик. Но великан вознес молот до небес, а через миг обрушил с неизмеримой силой. Со стороны казалось, что с неба на Аполлона летит трехэтажный дом. Бум! Раздался оглушающий грохот. Снег вокруг взметнулся волнами цунами. Барса и Эльзу отбросило ударной волной. Перекувыркнувшись на снегу в пяток оборотов, красноволосая сплюнула снег, смахнула остатки с глаз и тут же, повертев головой, дабы сориентироваться, устремила взгляд к вратам. Снег опал, как и улыбка стража. Его крепкая рука ощущала, что нечто мощное сдержало весь бойкий пыл и остановило его молот. Невообразимо! Он даже сомневался, это правда? Мальчишка там, под молотом, жив? Великан поднял молот и с улыбкой хмыкнул. — Не знаю, кто ты, парень, но явно непростой человек. — Ага. — Сплюнув сорта кровь, с ухмылкой ответил Аполлон. Двумя руками он держал рукоять черного меча. При этом ноги его по колено вошли в ледяную землю, а по окружности образовалась паутина трещин. Сдержать удар было непросто. В какой-то момент юный демон даже подумал, что помрет. Но верил, что сделает это во что бы то ни стало. И надо же сработало. Мое имя ⁇ Радо. А твое ⁇ произнес великан. ⁇ Аполлон ⁇⁇ Что ж, Аполлон, хоть на моей памяти этого и не случалось. Да и гости к нам не часто захаживают. Но ты выполнил условия и можешь пройти. Только я не один. Имел в виду демон Эльзу и Снежинку. Вижу. Будем считать. Этот удар был на троих. «Ха-ха!» — рассмеялся великан. «Вот спасибо!» Аполлон чуть сморщил нос, про себя подумав, что там, бля, на целую роту был. Слишком скромен этот здоровяк. А может, подтрунивает? «Сейчас открою врата!» — произнес Радо. И, взяв за металлическое кольцо, потянул воротину на себя. Эльза, забравшись на снежинку, с опаской подъехала ближе. Украдкой взглянув на гиганта, нахмурила брови и с укором обратилась к Аполлону. «О чем ты думал?» – шикнула она нервно. «Если бы этот здоровяк пришиб тебя!» «Все же обошлось!» – подмигнул Аполлон. «Не делай так больше!» – надула она губы и пересела на заднее место. «Обещать не буду, но постараюсь!» – улыбнулся демон и запрыгнул в седло. «Спасибо, Радо!» – крикнул он великану. «Ага!» — пробосил тот кивнув, Аполлон направил Барса за ворота. Не оказалось здесь ни города, ни деревни, ни края мира. Лишь снежная тропа между двух каменных статуй, высеченных в виде воинов с молотами, высотой с ледяную стену, этажей так в тридцать, не меньше, притом выполнены довольно качественно. Проглядывались и черты лица, и конечности, и пальцы. Все было высечено с особой бережностью и явным мастерством, граничившим с гениальностью. Сразу и не скажешь, что великаны могли быть на такое способны. Снежинка провезла своих пассажиров мимо статуи, поднялась на холм, и пред ними предстало странное зрелище. Белоснежный простор, три десятка юрт и множество старинных кораблей, застывших в вечных льдах. Здесь была вода, высказала свое предположение Эльза. «Видимо, так», — согласился Аполлон. Сам он наблюдал, как подле одной из самых высоких юрт расположились десятки великанов. Смотрелось это сюрреалистично, фантастично. Гиганты сидели прямо на снегу и слушали выступающую перед ними старуху. Зрелище напоминало собрание племени. «По-моему, мы пришли», — произнес юный демон. «Но не хотелось бы их прерывать». «Подождем, когда все закончится?» — предложила Эльза. «Пожалуй, все-таки мы гости, нужно соблюдать манеры». Однако в этот момент старая великанша устремила на них взгляд. «Странное ощущение, когда на тебя смотрит великан, пусть и с дистанции в несколько сотен метров». «Вас пропустил Радо!» Ее голос раздался подобно грому. Снежинка прижала уши. Эльза спряталась за спину Аполлона. Юноша же крикнул в ответ. «Да, сударыня!» «Сударыня!» «Ха-ха-ха!» Засмеялась и великанша. Ее соплеменники давно обернулись и с любопытством разглядывали мелких людишек. Старуха махнула ладонью. «Что стали на пороге? Проходите, коль пришли!» Аполлон направил снежинку вперед. Ехать мимо замерзших кораблей было не по себе. Казалось, из них вот-вот выскочат призраки или скелеты. И вообще, как могло оказаться так, что вода замерзла с кораблями на волнах? Будто случилось не постепенное обледенение, а мгновенное. Добравшись до мирно сидевших гигантов, Аполлон спешился, как и Эльза, после чего представился «Добрый вечер, жители Морозного пика. Мое имя Аполлон. Благодарю за гостеприимство». «Хм...» — прогудила старуха, внимательно разглядывая его. «А ты точно ничего не путаешь? О чем вы, сударыня?» — не понял ее демон. «Про твое имя!» — потрогала она подбородок в размышлениях. «Мы, знаешь ли, ожидаем кое-кого. Пусть твое имя начинается так же, но ждем мы явно не Аполлона. И долго ждете?» — почесал юноша щеку. Вождь великанов... Смерил его пытливым взглядом и ответила. «Достаточно, чтобы сменить не одно поколение, гость Аполлон. Я Вара, сорок четвертая царица хребта великанов, и прибыла сюда не шутки шутить. Некоторые называют меня Адакрас», — сухо пояснил юный демон. Вара медленно прикрыла глаза, а великаны загудели. «Сбылось! Пророчество сбылось!» «Три тысячи лет! Это тот самый Адакрас из легенд? Мы выполнили уговор!» Пока гиганты рассматривали Аполлона куда любопытнее, чем до этого, предводительница открыла глаза и засмеялась. Это был странный смех, похожий на смех безумца, либо чересчур счастливого человека. Юный демон насторожился, закрыл спиной Эльзу, пальцы легли на рукоять меча. Смех Вара прекратился. Уже с приветливой улыбкой она произнесла. «Я думала, мне приснилось, что видела тебя. Предупреждала ведь, чтобы не приходил Аполлон». Юноша нахмурил брови. Справится ли он с тремя десятками великанов, этих чертовых сгустков голой мощи? Ведь если судить по удару того стража ворот, их сила не меньше героя. Его сердце застучало быстрее, не от страха, а от предвкушения битвы. Гиганты они или нет, он не сдастся без боя. — Я не боюсь смерти, — произнес юноша бесстрашно. Вара ухмыльнулась. — Ты не так понял, Аполлон. Ни я, ни мое племя не собираемся вступать с тобой в битву. Не для этого наше поколение ждали три тысячи лет. Ты сам убьешь себя, если поглотишь это. Она достала из меховой сумки огромный синий кристалл. «Мы хранили его все три тысячи лет. Здесь твоя сила. И как ты завещал, память. Вернее, как завещал Адакрас», — прищурила взгляд старуха. «Теперь понимаешь, о чем я?» Эльза сглотнула. Неужели Аполлон собрался поглотить силу и воспоминания легендарного Адакраса? Но что, если сам окажется поглощен? Что тогда? Это ведь и будет смерть?